Глава шестая. Добро пожаловать на сцену. «Маленькая моя, любимая моя девочка». Мэйль наклоняется и целует её в шею, в щёку, обнимает, зарывается лицом в её тёмные волосы. Анна-Мария резко отталкивает парня, потом хватает за ворот пиджака и бьёт коленом ему между ног. Мэйль ахает и сгибается пополам. «Мы ещё даже не зашли в магазин!» Рявкнула она, вытирая щёку после поцелуя. "Поэтому убери руки". Сантано нахмурился и поправил пиджак. У него сегодня были идеально уложенные волосы, чёрный пиджак и брюки и чёрная же футболка, на руке золотые часы Версачья. Он выглядел как хорошо обеспеченный мужчина, который совершенно точно отвёл бы свою девушку в ювелирный магазин Амор в престижном районе Марселя. Они стояли у входа, рядом с ярко освещёнными витринами, украшенными античными узорами и зелёными цветами, готовились к выходу. Анна Мария незаметно поправила провод оборудования, который прикрепили к её нижнему белью, расправила платье и откинула блестящие распущенные волосы за спину. Её образ дополняли красные рубины, бриллианты, ониксы и чёрное серебро. Она была вся в побрякушках из этого самого магазина. и выставляла их на показ. Губана накрасила ярко-красной помадой. Валевская сегодня походила на пантеру. "И я репетирую, детка", подмигнул Маэлян. "А ещё раз ударишь меня, накажу". "Идите уже", вздохнул Наи стоящий рядом. "Буду ждать снаружи. Кристиан уже за компьютером". Анна Мария кивнула, взяла под руку Маэля и изобразила радостную улыбку. Они двинулись к магазину. Сердце девушки трепетало, предвкушая что-то невероятное и неизвестное. Это был её первый шаг к тому, чтобы оставить прошлую жизнь или же красиво отомстить, а потом вернуться в балет. Добро пожаловать на сцену Ришка. Тебе предстоит много играть. Вы действительно эффектная пара с её мадам Келе, произнёс консультант. Он улыбался, глядя в глаза то мужчине, то девушке. Готовый продать этим состоятельным молодоженам самое лучшее и самое дорогое украшение, предвкушал успешную сделку и предстоящую премию. У него были светлые волосы, блестевшие от лака, очки, острые скулы и услужливый вид. В помещении, где они находились, разливался приглушенный свет, стояла роскошная мягкая мебель и дубовый стол, на котором избранным клиентам показывали товар. У консультанта билась жилка на лбу от лёгкого напряжения. Он волновался и беспокоился, как лучше услужить этим людям. Будучи в подобном суетливом состоянии, он даже не заметил, как эта прекрасная девушка, увешанная брендовыми ювелирными изделиями из их магазина, как будто поправляя верх платья, незаметно выудила из лифа портативный датчик и спрятала за бархатную подушку на софе, делая вид, что оперлась на неё. Да и можно ли его винить за эту упущенную деталь? Внимание консультанта отвлекал Маэль, который выдавал один за другим вызубренные факты об украшениях и ассортименте разных магазинов. Он как знаток рассуждал о каратах в бриллианте и чистоте алмазов. Сантана действительно знал толк в прекрасном, но в основном в искусстве, картинах или скульптурах. С украшениями он имел дело нечасто. Но консультант впечатлялся знаниями клиента всё больше, улыбаясь всё шире, волнуясь всё сильнее. В блокнот он записывал некоторые артикулы из каталога, чтобы потом показать новым VIP-клиентам то, что им точно придётся по вкусу. Беседа шла хорошо, всплыло даже несколько фраз о личной жизни. Бодисельность консультанта была настолько усыплена, что Анна Мария могла спокойно высматривать местонахождение камер наблюдения. Дело было в Доминикане, мечтательно рассказывал Майл. Там я подарил моей Ариадне вот это ваше колечко. Сантана взял нежно руку Анны Марии и показал восхитительное кольцо, красиво блестевшее в искусственном свете. Консультант активно закивал, ещё больше восхищаясь. Да-да, королевское кольцо Diva Dream от Bulgari. Розовое золото, бриллианты в 18 карат. Помню его, помню. Ну да, небрежно бросил Маэль. Так вот, после того, как я надел это кольцо ей на палец, у нас была лучшая совместная ночь. Сантано ухмыльнулся и вновь поцеловал Анну Марию в щёку. Она едва не взрывалась от бешенства и желания разбить нос этому обнаглевшему и заигравшемуся засранцу, но не могла. Её роль тоже была необходима. Влюблённая пассия испанского наследника целого состояния не может ударить его прямо при консультанте и начать угрожать. Валевская успокоила себя мыслью, что разорвёт его в клочья позже, после этого спектакля. Поэтому, взяв себя в руки, Анна Мария улыбнулась, искренне надеясь не вцепиться кому-то в глотку. Обожаю его, пропела она. Оно произведение искусства, поэтому мой выбор пал на ваш магазин. Когда я захотела что-то новенькое для себя на годовщину. Консультант радостно закивал. Весь влюблённый и богатый мужчина готов купить весь мир по одному слову его возлюбленной. Не так ли? Значит, главная задача сейчас это убедить возлюбленную сказать то самое слово, а потом предложить самые роскошные украшения. Уверяю вас, это не было ошибкой. Я покажу вам лучшее, что есть в сети Amor. Споткнувшись, Анна-Мария вцепилась в локоть Маэля, чтобы не упасть. «Какого чёрта ты выбрал мне эти ужасно неудобные босоножки?» «Потому что ты играла мою женщину», — безмятежно ответил Маэль, галантно ведя под руку Валевскую. «И? Раз они тебе так нравятся, надел бы сам», — прошипела она, пытаясь идти модельной походкой. Сантана ухмыльнулся, глянув на девушку. «Женщины украшают туфли». а мужчину украшает женщина. Анна-Мария удивлённо покосилась на Маэльена. «Учись, пока я жив. Детка, если на себе манула бланик, то чего ты вообще можешь требовать от жизни?» Они вдвоём шагали по Марсельской улице, ювелирный магазин остался позади. Чтобы машина не попала под камеры наблюдения на улице, пришлось отогнать её подальше. В Паше Маэле их уже ждали на Элим и Кайле, которые следили за ходом первого этапа операции. Они ожидали, когда же месье и мадам Келле прибудут к ним, забудут этот приторный образ влюблённой парочки и снова станут с собой двумя членами волков. Погода была хорошая, чистое голубое небо, тёплый ветерок, негромкий шум улицы. По красивым тротуарам мимо старых зданий времён французской революции проходили красиво одетые люди. Дорогой районки шел привлекательными людьми, которые сейчас вышли на обед в какую-нибудь местную кофейню. Но даже они оборачивались, заглядывая на весьма заметную пару. Высокий и хорошо сложённый мужчина с обаятельной улыбкой и игривым взглядом серых глаз, одетый в дорогой костюм, вёл за руку стройную девушку в тонком чёрном платье, и светлый тон её кожи оттеняли украшения из красных рубинов в оправе из чёрного серебра. Они держались за руки, словно влюблённые, которые уже давно вместе, и выглядели так, что хоть сейчас на обложку Vogue France. И никто не догадывался, что у таких эффектных и с виду идеальных людей едва ли не больше проблем, чем у всех остальных. «Датчики в вип-зоне модели TJ201-700, как и ожидалось», — говорил Мэйльен Скайли через наушник. «Собственно, зная расположение», «Вырубить их не составит большого труда, не так ли?» В нескольких сотнях метров в припаркованной за углом машине сидел Кайли, рассматривая строение охранных датчиков и слушая отчёт Маэля. Нэй тоже был здесь. Он уже начал работу над хакерской программой для взлома этого вида охранной сигнализации. Взъерошив свои светлые волосы, он нахмурился. «Значит, они реагируют на звук, на движение и на смену температуры», "И на давление", отвесил Кай, отметив что-то маркером на схеме. "Ну и дерьмо же это", вздохнул Най. Мэйл и Анна Мария уже почти подошли к машине, им осталось зайти за угол, свернув с людной улицы. Всё было сделано, осталось лишь снять показатели датчиков, которые были установлены в веб-зале. Они шли за руку, оживлённо обсуждая угол обзора охранных камер. Анна Мария хотела было что-то сказать, подняла глаза, И увидела знакомый взгляд. Её удивлённо разглядывали блёкло-фиолетово-голубые глаза. На тротуаре стоял Северин Каст с ключами от машины в одной руке и мобильным телефоном в другой. Он с кем-то разговаривал, но отвлёкся, увидев Олефскую с мужчиной, одетых изысканно и нарочито красиво, словно для театра или запланированного свидания. Северин был её партнёром и просто хорошим другом вот уже более 5 лет. И он впервые видел, чтобы Анна-Мария с кем-то шла за ручку, да и не просто с кем-то, а с красавчиком уровня Микеланджеловского Давида. «Анрия?» — удивлённо спросил Каст. «Север!» — натянуто улыбнулась она в ответ, хотя улыбаться не хотелось вовсе. «Майль!» — вставил Майльен, чтобы, как обычно, свести ситуацию к шутке. Валевская и Каст одарили его взглядом полным недоумения. Выдернув руку из ладони Маэля, немного сконфуженная и растерянная, Анна-Мария, цукая каблуками, подбежала к Северину и обняла. Сантана с усмешкой наблюдал за ними. Ему было интересно, что же это за парень, которого Валевская не ненавидела, видимо, единственного во всём мире. Север оглядел девушку с головы до ног и присвистнул. «Выглядишь потрясно!» «Знаю». слабо улыбнулась Валевская, не зная, куда себя деть. Я тебе всё потом объясню, ладно? Север прикусил губу и поужился, когда подул ветерок, и его белая футболка затрепетала. Это это тот парень, да, о котором ты говорила? Говори тише, рыкнула Анна Мария, приложив палец к губам. Я же сказала, потом поговорим об этом. Не нарывайся на проблемы. Маэль медленно подошёл к ним, расслабленно и спокойно улыбаясь. Его проницательные серые глаза уставились на Севера, который сразу ответил таким же вызовом. "А вы должно быть тоже из балета. По ногам вижу", сказал Маэль, каст кивнул, мельком взглянув на свои длинные стройные ноги с рельефными мышцами, облачённые в джинсы. "Северин Каст, солист балетной труппы Марселя", гордо произнёс он и протянул руку. Маэль пожал её. «Маэль Ян Сантана. Специалист по ценностям и искусству». Север снова кивнул. Анну-Марию напрягала ситуация, в которой сошлись в одной точке её старые и новые жизни. Она похлопала Каста по плечу и сделала шаг назад. «Ну, хорошо. Нам пора. До встречи на репетиции, Север». «До встречи, Андреа. Приятно было познакомиться». Север, сдержанно и вежливо улыбнулся. и щёлкнул брелоком сигнализации. Взаимно махнул рукой Маэль. Украдкой вздохнув, Валевская потянула Маэля за рукав пиджака за угол здания. Они действительно словно были воплощением её двух жизней. Гордый, грациозный и сдержанный Северин — это обычная жизнь Анны Марии. Та жизнь, что крутилась вокруг балета, постоянных тренировок, диет, где было соперничество, конкуренция и постоянные отказы себе во всём. Жизнь бесцветная, блёклая, никакого колорита, сплошной строгий аскетизм. Амаэль, полная противоположность, темпераментный, харизматичный и непредсказуемый, он воплощал в себе новую, вторую жизнь Валевской. Ту жизнь, которая была опасной, дикой, неизвестной, совершенно новой. и её выбило из колеи, когда эти два воплощения столкнулись нос к носу. Её снова стал мучить вопрос, что выбрать, старую жизнь или новую, привычный темп или безумные дни. И главное — предать Маэля и волков или помочь им. Ведь на операции сегодня ночью у неё будет возможность поступить и так, и так. Красиво отомстить и вернуться к прошлой жизни — Без яна уничтожит всех соперниц и станет примой или оставить всё приобретшееся и окунуться в новое. Нахмурившись и кусая губы, Валевская ощущала огромное напряжение. Сделай лицо проще, Анри. Ухмыльнулся Маэль, садясь в машину. Он сделал ударение на имени, которым её называл Северин. Валевская, севшая рядом на переднее сиденье, рявкнула: "Не называй меня так. Ему можно?" А мне нет, кому можно, спросил Най, заигрывая на ноутбук. Они вдвоём с Кайли сидели на заднем сиденье и до этого момента обсуждали, как будут продавать украшения в даркнете. "Её дружок", улыбнулся Маэль. "Он мой друг и партнёр, а не дружок", огрызнулась Анна-Мария. "Балласт из балетного прошлого", с насмешкой спросил Кай. Валевская обернулась к Кайли, сузив глаза. "Балласт" У вас у всех есть обычная жизнь. Есть родственники и друзья. Они тоже балласт. Майл, давая газу на зелёный и увеличивая скорость, покачал головой. Семья это важно, но друзья в нашей жизни все не настоящие. Они не знают, что мы делаем и кто такие на самом деле. Они всего лишь декорация. Теперь и все твои друзья тоже лишь декорация. Тебе придётся так много от них скрывать и врать. Что и дружба ваша будет сплошным враньём и игрой. Он говорил это так легко и спокойно, словно человеческие отношения его абсолютно не беспокоили и даже казались навязчивым излишком, и при этом следил за дорогой, изредка поглядывая в зеркало заднего вида. Валевская задумалась. Северян, единственный её друг, заменивший семью, подруг друзей несуществующего мужа, теперь канет в бездну. Он помогал ей во всём и всегда был опорой, о чём ему отвечает Анна Мария, обесценивая их дружбу и отказывается от неё. Имеет ли она право так поступать с ним? Может, ей было страшно оставлять не старую жизнь, а северяна, отказаться от всего ради неизвестного ей Маэля и его работы. Готова ли Валевская на такое? И ты врёшь всем своим недодрузьям, спросила она Маэля. Не вру. Они договариваю. Представляюсь специалистом по ценностям, и я весь и правда в них смысл. Зачем? спросила Анна Мария. Стыдишься всем признаться, что ты вор и убийца? Стыд? Что ты? Майл махнул рукой и засмеялся. Сейчас воры, насильники и убийцы кумиры. О них пишут книги, снимают кино. Образ очаровательного психопата становится культовым. Киллеры, маньяки, изгои общества. О них интересно смотреть фильм. Как же видит мир социопат-маньяк? Чудесный сюжет для книги. Любимыми героями становятся теперь не добродетельные рыцари, а жестокие убийцы, безумцы, профессиональные воры и так далее. Это новая сторона жизни, которая интересна людям. И я один из этих героев. Если это так, то мир сошел с ума. С презрением ответила Валевская. Да он уже давно безумен. Все влюбляются в отрицательных персонажей. Массовый стокгольмский синдром. Девочкам теперь нравятся по-настоящему плохие мальчики. Этот романтично-мрачный образ, они сразу хотят спасти их. Какие глупые. Да, действительно глупые. Анна Мария опустила взгляд, растерянная и опустошённая. Что ей теперь делать с Северином? Она не знала, и это убивало её. Было ощущение, что Валевская предаёт его и саму себя. В балете нет чести. Каждый второй готов врать и предавать. Но можно ли делать такое с близким другом? Анна Мария тяжело вздохнула. Нет, нельзя. Тёмная и густая ночь опустилась на Марсель и заволоклать мой всё небо и узкие улочки. Их освещали кованые фонари в стиле Ренессанс, и Марсель, небольшой красивый город, был весь усыпан маленькими огоньками. А над городом весела луна, окружённая каплями горящих звёзд, которые кое-где заволакли редкие облака. В хорошо освещённой просторной студии находились Най и Кайли. Най леман за компьютером прорабатывал несколько вариантов плана. Его светлые волосы были очаровательно взъерошены. добавляя парню, которому, между прочим, был уже 21 год мальчишеской юности. Сейчас он подпирал щёку рукой и покусывал палец. Это значило, что он полностью сосредоточен на работе. Каэлинор дан всё время хмурясь и поглядывая в чертежи, ковырялся отвёрткой в каком-то приборе. В студии стояла тишина, прерываемая щёлканьем клавиатуры и бряканьем отвёрткой о железо. "Каэли?" вдруг произнёс Най. "А?" Думаешь, не прогорим? Нордан пожал плечами. Не прогорали до этого. С чего бы теперь? Потому что с нами теперь она. Кай опустил глаза и задумался. Он бы соврал, если бы сказал, что его не посещали такие же мысли. Естественно, каждый в лобсе понимал, что появление нового участника изменит всё. А если это на один раз, спросил Кай. Может, мы используем её для этой операции? а потом просто убьём. Маэлю такое может прийти на ум? Вряд ли. Он ценит её. Она ему нравится. Най знал Маэля очень хорошо и видел, что он впечатлён новенькой. Кто бы мог подумать? Всё началось с того, что он взял её в заложники. «Раз Маэль ценит её, значит стоящая, а это значит непрогорим». С уверенностью сказал Кайли, собираясь вернуться к своим схемам, но Леман вновь отвлёк друга. Глядя ему в глаза, он наконец высказал то, что действительно было у него на уме. Она может подставить нас, и у меня нет запасного плана на этот случай. Основная сложность этой операции в том, что все ставки сделаны на неё. Кайли Замер, понимая, что и такое может быть, он родился в Англии, и ему были присущи категоричность и строгость. Для него существовало лишь чёрное и белое, либо да, либо нет, либо мёртв, либо жив. В свои 22 года он мыслил и поступал как сорокалетний. «Нет проблем, Най», — ответил Кайли. «Убьём её, если что-то пойдёт не так, и попытаемся смыться». Лемон нервно сглотнул и поёжился. «Я уверен». Маэль понимает, что такое возможно. Как думаешь, у него есть план на такой случай? Слабо улыбнувшись, наи кивнул и вернулся к своему ноутбуку. Сантана был легкомысленным и спонтанным, но его хорошо развитый интеллект и сообразительность обычно вытаскивали группировку из всех проблем. Полагаться на Маэля значит полагаться на случай. Анна стояла на крыше, обняв себя за плечи и пытаясь согреться. Ветер продувал её тело, волосы сбились и растрепались, сливаясь с чёрным небом. Анна Мария всё ещё была в чёрном райском платье, она стояла, крепко задумавшись о чём-то. Маэль, тихо поднявшийся на крышу, медленно подошёл к ней и произнёс: "Душе, что смеют сознавать своё бессмертие?" Что смеют всемогущему тирану глядеть в его бессмертное лицо и говорить, что зло его не благо? Джордж Байрон. Каин. Анна Мария обернулась, услышав эти слова. Лорд Байрон пояснил Маэльсу на руки в карманы. Тебя беспокоит, что мы творим зло? А кто определяет это, если Бога нет? Наверное, сам человек? Верно, кивнул Маэль. Он скинул пиджак и остался в одной чёрной футболке. Его каштановые волосы тоже трепал ветер, и пряди упали ему на лоб. «Главное, не осуждай сама себя. Каждый делает то, что делает, по своим причинам». «Ты ничего не понимаешь», — отмахнулась Валевская. Мэйлиен горько усмехнулся детской наивности девушки. «Тебе как будто четырнадцать лет. Ты мыслишь, словно подросток, и ведёшь себя так же». Что? Ты думаешь, что уже всё знаешь, что другие не понимают себя, и ты явно чем-то выделяешься? Но это не так. Ты как и все. Вместо того, чтобы думать о том, какая ты особенная и недопонятая, лучше займись собой и своей жизнью. Иначе всё бессмысленно. Анна Мария всплеснула руками. Не ты ли всё твердил мне, какая я неординарная? Да, кивнул Майл. Но твой цинизм и снобизм всё портят. Майел оказался совсем близко и накинул ей на плечи свой пиджак. Анна Мария отвела взгляд, она ощутила запах парфюма Пакарабан, он словно обволок её и одурманил голову. Сантана положил руки на плечи девушки и снова заговорил. Ты знаешь, на досуге я изучаю историю. Так вот, в средневековье жить любили Дни были так скоротечны, быстры и насыщены событиями, что люди едва поспевали за миром. Тогда жили недолго, смерть могла наступить в любую секунду, поэтому люди дорожили своими жизнями, знали, что умереть могут в любой день. А что сейчас? Гуманизм, высокий уровень медицины, демократия, мы живём долго, медленно пресыщенные жизнью, которая нам надоела из-за изобилия возможностей и выбора. У нас нет чувства страха, нет адреналина. Мы забыли настоящий вкус жизни, забыли моменты, когда ты на волосок от смерти, и особенно хочется жить. И я это ненавижу. Я делаю всё, чтобы наполнить мои дни страхом, событиями и движением. Мне нравится чувствовать дыхание смерти за спиной. Я вершу свою судьбу сам, но доверяю случаю. Я могу умереть сегодня или завтра. «И благодаря этому ценю каждую секунду, наслаждаюсь ею. А ты страдаешь и мучаешься всю жизнь, влачишь жалкое существование. Тогда и мне помочь тебе. Дай уничтожить эту рутину и вдохнуть в тебя настоящую жизнь. Ты готова?» «Да», — с трепетом ответила Анна-Мария. «Прекрасно», — улыбнулся Маэль, проводя пальцами по щеке Валевской и завороженно рассматривая её. Ты ведь действительно великолепная. Не понимаю, с какой стати ты делаешь это, пробормотала Анна Мария, опустив взгляд. Потому что я вижу, что ты выделяешься, и ты напоминаешь мне меня раньше, когда я не знал, куда себя деть и был хронически несчастен. Ты такая сильная, и я хочу подарить тебе возможность ощутить слабость рядом со мной, Валевская усмехнулась. Глупости. Зачем мне быть слабой? Женская сила заключается в слабости, ухмыльнулся Мааэль. Анна Мария больше не владела собой. Они стояли почти вплотную с Мааэлем. Она не имела возможности сделать и шага, на ней был его пиджак. Она была словно под гипнозом. Он погладил её по голове, медленно привлёк к себе, прижал, а губами спустился ниже к её уху и шее. И Анна Мария действительно почувствовала себя слабой. "Детка", шипнул он ей тихо. Волевская замерла. Майл продолжил: "Только не глупи сегодня, не подставляй нас, и я обещаю, всё изменится".